Рывистая душа отца Фёдора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей. Ни когда он был усатым семинаристом Федора Ивановича. Перейдя из семинария в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной линии. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город Ган. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры отец Фёдор оставался сдержателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу.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 и весь неподдающийся учету приплод. Ошеломленный, отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дому Воробьяниного и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все показывало на то, что отец Федор озорен новой идеей, захватившей все его существо. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальной,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 «Что же ты над собой сделал?» — вымолвила она наконец. «Ничего не сделал, постригаюсь. Ну, помоги, пожалуйста, вот здесь как будто скособочилось». «Господи!» — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора. «Неужели, фененька ты к обновленцам перейти собрался?» к Такому направлению разговора отец Федор обрадовался. «А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?»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 «На неделю хватит», — решил он.